Глава пятнадцатая Айден нервно ходил по кабинету, то и дело посматривая на камин. Врываться на дурнинку в подземелье — глупо. Крайне глупо. А что есть в его арсенале на призраков? Он, конечно, высший демон, но злое и крайне желающее заполучить его магию проклятия впервые в практике бывшего декана. Да еще и такое проклятие. Уровень магии у призрака высокий куда более высокий, чем все, которые ему встречались. Это и не мудрено, учитывая, что проклятие промышляет чужой магией. Немного поразмыслив, Айден прошел и сел за магический кристалл. Меньше всего ему хотелось расписываться в собственном бессилии и обращаться за помощью. Но, судя по всему, этого не избежать. Слишком уж ситуация странная и сложная. Через несколько секунд в кристалле высветилось лицо ректора Кастрогарина. «Добрый вечер, лорд Айден». «И вам тёмного времени суток», — отозвался бывший декан. «Устало выглядите», — в голосе ректора звучала явная издёвка. «Неужели вас так адептка лии вымотала?» «И она тоже», — был честен Айден. На губах ректора скользнула полуулыбка. «Осторожнее, магистр. Не ровён час, и вы окажетесь в бесовской паутине. Я ещё не видел демона, способного от неё избавиться. А вот тех, кто в ней запутался...» Знал бы ректор, что Айден уже не просто запутался, а по саму макушку увяз. Поздновато озаботился Кастрогарен о своем бывшем декане. А тот словно прочитал его мысли. Лицо стало серьезным. Слишком пристально он всматривался в отражение Айдена в кристалле и вдруг выдал. Я тут, знаете, что подумал? Она, конечно, адептка сильная, но терять такого декана, как вы, из-за своенравной бесовки поздно, не дал ему договорить Айден. «Что?» — натянута переспросил Кастрогарен. «Поздно уже говорить об этом или пытаться что-то менять». Айден произнес это, не отводя взгляда. «Видите ли, ректор Шаркин, дело в том, что я и адептка Лея попали в очень неприятную ситуацию. И как бы вам сказать, эта ситуация очень сблизила меня с адепткой Меркуловой. Я, конечно, постараюсь сделать все, чтобы свести на минимум мою к ней привязанность, но на данный момент я не могу оставить ее один на один с той историей, в которую она и я попали». И пока я не буду уверенным, что с ней все в порядке, считаю необходимым находиться рядом и оказывать помощь и поддержку». «Все настолько плохо?» — хмуро спросил ректор. «Хуже некуда», — так и хотелось ответить. Но вместо этого айдан сдержанно поинтересовался. «Ректор Шаркин, вы знали, что в здешней Академии обитает не слишком дружелюбное проклятие?» «Я слышал о проклятии Хаттершема», — кивнул демон. «О нет, я сейчас не о нем». «Проклятие Хатаршема — это совсем другое». Ректор напрягся. «Вы хотите сказать, что в Академии есть собственное проклятие «Именно! И не слишком-то доброе Хотя и хатаршемское еще то будет!» Астрогрин поморщился. «Хатаршемское проклятие стоит у нас на учете. Мы понимаем всю сложность ситуации. Но, увы, учитывая занятость королевских магов по проклятиям...» «Не оправдывайте, Шаркин!» — прервал Айден. «Я обратился к вам совсем не за этим. Я понимаю всю волокиту и бюрократию, происходящую в высших эшелонах власти. Никто не станет пользовать внутренний резерв страны на проклятие, находящееся в маленьком городке на отшибе Я к вам за помощью лично для себя». «Что вы хотите?» «Так уж получилось, что мы оба с адепткой Леи попали под академическое проклятие». «Нечистые!» — выругался ректор. «Вы серьезно?» «Ну ладно, адептка Леи, с нее останется, но вы...» «Как? Долго рассказывать, да и не нужно. Лучше подскажите, если в источниках что-то, способные усыпители хоть как-то сдержать призрака высокой активности и первого уровня магии?» «Первого уровня?» — искренне изумился Кастрогарен. «Не меньше, я сам поражен», — спокойно подтвердил бывший декан. Ректор задумался. «Призрака такого уровня не возьмут простые заклинания. Нужны внешние вливания и усиления». — Я это понимаю, — Айден кивнул. — Я отправлю вам то, что я думаю. Вы посмотрите. Кастрогарен сидел внимательно, смотря на демона. — Высылайте. Айден собрал все данные в один магический сверток и поднес к кристаллу. Тот осветил его и отпечатал на собственной поверхности. — Дайте мне две минуты, — сказал ректор, после чего кристалл потух. Снова изображение появилось ровно через две минуты. — Отправляю, — сказал Шаркетн. Попробуйте использовать это заклинание. Оно способно остановить призрака любой силы на небольшое время. Для усиления направляю часть институтской силы, произнося заклинание еще раз, сделайте ударение на сах и вставьте его в конце, это вдвойне усилит произносимое и поможет поддержать нужный уровень магии в заклинании. Потому что согласно тем данным, что вы выслали, одной вашей силы однозначно не хватит. А также, основываясь на отправленные вами выводы, я так понимаю, что у призрака постоянная магическая подпитка и уже довольно долгое время. К тому же он на своей территории. А следственно, на данный момент сильнее и вас, и меня. Попробуйте найти источник. Содержать столько магии в себе он не может. Оболочка не выдержит. А учитывая его привязку к замку, могу с точностью сказать, что источник где-то в нем. Я же пока изучу остальные материалы и ответ дам. Послезавтра. Айден невесело усмехнулся. «Послезавтра будет бал в замке Фелл. В Академии никого не будет». кастрогарин покачал головой и постарался улыбнуться. «Вот и замечательно, отдохнете на балу. А с утра, после бала, свяжемся и решим. Я постараюсь узнать все происходящим в Хаттершеме. Два призрака с таким уровнем магии — это много на один городок». «То, что вы направили мне, очень серьезно. Конечно, было бы прекрасно, если бы вы нашли источник. Тогда мы, вероятно, смогли бы отрезать призрак от подпитки. Но если не выйдет, не усердствуйте. Это может быть опасно. Лучше позаботьтесь об адептке. Я вас прошу, не говорите лишних слов. И не делайте никаких действий по отношению к ней, которые можно было бы расценивать как ухаживание или ваше повышенное внимание». «Поверьте, если вы правы по поводу ее происхождения, и нам удастся это доказать, то ни вас, ни меня к ней на километр не подпустит Так что охраняйте ее, но держите себя в руках. Она может быть слишком ценной. Доброго вам времени суток, лорд Айден!» — кристалл затух. Айден сложил руки на стол и прикрыл глаза. «Легко говорить, держи себя в руках, но в то же охраняй дитя высших бесов, а это значит, будь рядом». Знал бы ректор Шаркин, как тяжело быть с ней рядом, когда из девушки так и плещется бесовщина, бешеная, притягательная, жадная до любви, сводящая с ума, зовущая и жаждущая. Айден открыл глаза и посмотрел на кристалл. На нем картинкой вырисовывался серебряный шарик. Мужчина тронул его пальцами. Тот перекатился с изображения на ладонь и тут же впитался в кожу, проник в кровь и разлился по телу. Талика магии института была тёплой и приятной. Напоминала о счастливых, спокойных днях, когда он не знал ещё бесовку лию Работал, проводил время в своём кабинете, встречался с другими демонами и демоницами. Хорошее время. Как бы хотелось вернуться в него, забыть о хатаршами и его проклятиях, а заодно и о Лии. Но всё это лирька. А на деле он здесь с проклятиями и юной бесовкой. Нечего рассиживаться. — проговорил Айден вслух. Тронул кристалл еще раз. На поверхности высветилось отправленное ректором заклинание. Айден внимательно его прочел. Основа и усиление. Повторил про себя, запоминая. Встал. Прошел к камину. Взял статуэтку. Камин мягко отошел в сторону. Интересно, почему ранее никто не обратил внимания на этот ход? Или обратил, но побоялся туда идти? Айден усмехнулся и скользнул в темный коридор. Щелкнул пальцами, призывая свет. Бывший декан находился в узком коридоре. Прошел прямо, спустился вниз по ступеням и вышел к двери. Та заскрипела, когда он открывал ее. Видимо, дверью давно не пользовались. Вошел. Старая пыльная комната, давно позабывшая, что такое уборка. Шкафы, столы, табуретки, колбы с давно высохшими реагентами. Судя по всему, это заброшенная лаборатория. Бумаги с чертежами и какими-то записями лежали на столах. Айден попробовал прочитать хоть одну. И отступил. Магические формулы, сложные и закрепленные символами тьмы. Алхимия! Нужно забрать записи и отправить ректору! Пусть посмотрит. Я в этом не понимаю. Но едва коснулся одного листа, как тот осыпался прахом. Нужно взять кристалл, все запечатлеть и отправить Шаркину. Подумал и собрался было вернуться в свою комнату. Но заметил еще одну дверь. Ладно, отправить еще успеет. Направился к двери. За ней оказался очередной коридор, узкий каменный с холодными стенами. Айден прошел метров сто и вынырнул к развилке на две стороны. Свернул направо, прошел и снова столкнулся с очередной развилкой. «Нужно бы взять в архиве план здешнего подземелья». Уверенно снова свернул направо. И вновь не прошло двух сотен шагов, поворот и... Развилка. С ума сойти. Как много поворотов и развилок. Прямо ловушка для неопытного. Хорошо, хоть он-то опытный. Прекрасно понимая, что, может, заблудиться, он еще от лаборатории начал оставлять серебристый след на стенах. Айден свернул и направился прямо. Поворот. Неужели очередная развилка? Так и было. Айден чертыхнулся. Нет, так я могу часами здесь ходить. Нужен план подземелья. Без него здесь нечего делать. У меня вообще чувство, что я по кругу хожу. С этой мыслью он развернулся, собираясь направиться назад. В этот момент его внимание привлекло что-то, внезапно блеснувшее в одном из коридоров. Не размышляя, а скорее в предчувствии, он направился на блеск, А тот, по ходу его приближения, менялся, становясь едва различимым синим светом. Но чем дальше он шел, тем ярче и ярче был свет. Айден вышел в круглую комнату. Всего долю секунд ему понадобилось, чтобы понять происходящее.